Это был день великого празднования. Входы во дворец были широко открыты, и в него стекались люди из каждой долины и лощины горного королевства, чтобы засвидетельствовать обручение. Выступали поэты и Стрелли, приносились все новые и новые дары, включая мое официальное представление трав и их свойств. Племенное стадо, присланное из шести герцогств, было роздано тем, кто больше нуждался в скоте или лучше умел с ним обращаться. Один баран или бык с самкой или двумя мог быть послан как общий дар целому селению. Все подарки, будь то домашние птицы, животные, зерно или металл, были принесены во дворец, чтобы люди могли любоваться ими. Барич тоже был тут, и я увидел его в первый раз за много дней. Вероятно, он встал до рассвета, чтобы навести лоск на подопечных Каждая копыта было смазано свежим маслом В каждую гриву и хвост были вплетены яркие банты и колокольчики На кобыле, предназначенной для кетрикен Были седло из бруи и сбруи из самой лучшей кожи А в гриве и хвосте висело множество крошечных серебряных колокольчиков И каждый взмах лошадиного хвоста отдавался переливчатым звоном «Наши лошади сильно отличались от маленьких лохматых скотинок горного народа и собрали вокруг себя большую толпу. Барич выглядел усталым, но гордым, и его лошади спокойно стояли среди всего этого шума. Кеттрикин долго восхищалась своей кобылой, и я видел, как от ее почтительного уважения оттаивала сдержанность Барича. Подойдя ближе, я был удивлен, услышав, что он медленно, но чисто Говорит на чьюрда Но в этот день Меня ожидал еще больший сюрприз Еда была разложена на длинных столах И все обитатели дворца и гости Могли свободно брать ее Многое принесли из дворцовых кухонь Но гораздо больше Поставили на стол сами горцы Они без стеснения выходили к столу И выкладывали круги сыра Буханки черного хлеба Копченое мясо, соленье Или блюдо с фруктами Это было бы соблазнительно, если бы мой желудок не оставался таким чувствительным. Но на меня произвело впечатление то, как подавались блюда. Такой обмен едой между лицами королевской крови и их подданными был здесь в порядке вещей. Я заметил также, что у дверей не было никаких часовых или стражников, и все смешались и разговаривали за общей трапезой. Ровно в полдень... Неожиданно наступила полная тишина. Принцесса Кетрикен одна поднялась на центральный помост. Простым языком она провозгласила, что теперь принадлежит шести герцогством и надеется хорошо служить этой стране. Принцесса поблагодарила свой край за все то, что он для нее сделал, за еду, которую он давал ей, за воды и его снегов и рек, за воздух горных ветров, Она напомнила всем, что меняет подданство не потому, что не питает любви к своей стране, а в надежде, что это принесет пользу обеим державам. Все сохраняли молчание, пока она говорила и спускалась с помоста. И потом праздник продолжился. Подошел Руриск. Он искал меня, чтобы узнать, как я себя чувствую. Я сделал все, что мог, чтобы заверить его в полном выздоровлении, хотя, по правде говоря, мне очень хотелось спать. Одеяние, которое Хести выбрала для меня, было сшито по последней моде двора шести герцогств. Но у него были крайне неудобные рукава с кистями, которые постоянно мешали мне, если я пытался что-нибудь сделать или съесть. Кроме того, оно было чересчур затянуто в талии. Мне хотелось выйти из толпы, распустить некоторые пряжки и избавиться от воротника, но я понимал, что если сейчас уйду, Чейт нахмурится, когда я буду ему докладывать и потребует, чтобы я каким-нибудь образом разузнал, что произошло, пока меня не было. Руриск, мне кажется, почувствовал, как я нуждаюсь в нескольких минутах тишины, потому что внезапно предложил прогуляться на его псарню. Позволь... Показать тебе, что добавление крови шести герцогств Сделало с моими собаками всего за несколько лет Мы покинули дворец И коротким путем пошли к длинному деревянному строению Свежий воздух остудил мою голову и поднял настроение Руриск показал мне вольер Где сука присматривала за пометом рыжих щенят Это были здоровые маленькие создания с блестящей шкуркой Они возились и кувыркались в соломе Щенки с готовностью подбежали к нам, абсолютно не испугавшись «Они от баккипских линий и не теряют след даже в ливень», Гордо сказал мне принц Он показал мне и другие линии, включая крошечную собачку с крепкими лапами Которая, как он утверждал, во время охоты могла залезть прямо на дерево Мы вышли из псарни на солнце, где на хапке соломы спал старый пес Спи, старик «У тебя было достаточно щенков, чтобы тебе никогда не надо было заниматься охотой, если бы ты так не любила ее», — добродушно сказал ему Руриск. При звуках голоса хозяина старый пес поднял голову и подошел, чтобы преданно прижаться к Руриску. Пес посмотрел на меня, и это был востроноск. Я уставился на него, и его зеленые глаза встретились с моими. Я осторожно обратился к нему, и на мгновение он был только озадачен этим. А потом на меня обрушился поток тепла и разделенной любви, о которой он не забыл. Конечно, теперь он был собакой Руриска. Сила связи, существовавшей между нами когда-то, исчезла. Но вместо неё Вастронос предложил мне огромную нежность и теплые воспоминания о том времени, когда мы оба были щенками. Я опустился на одно колено, погладил рыжую шкуру, с годами ставшую жесткой, и посмотрел в глаза, которые начала заволакивать пелена возраста. На мгновение вместе с физическим прикосновением вернулась прежняя связь, Я узнал, что ему нравится дремать на солнце, но что его можно почти без труда уговорить пойти на охоту, особенно если бы пошел Руриск. Я погладил его по спине и отпустил его сознание. Я поднял глаза и увидел, что Руриск странно смотрит на меня. «Я знал его, когда он был щенком», — объяснил я. «Барич прислал его мне с бродячим писарем много лет назад». Объяснил мне принц Мы были очень счастливы, когда гуляли и охотились вместе Ему было хорошо с вами, сказал я